Глава вторая. Гроза богов. Немой чернокожий невольник, одетый роскошнее, чем наследник иного знатного рода, поклонился и отступил, растворившись в вечерних тенях. Человек, которого он привёл, сложил перед собой ладони и тоже поклонился. Уже одно это движение выдавало бы в нём чинса. Но Джередин всё-таки окинул медленным внимательным взглядом и смуглое узкоглазое лицо и приземистую фигуру, закутанную в несколько цветных халатов, и широкие рукава, клохнувшиеся в сумерках, словно крылья сонной птицы. Ну что ж, почтенный, уронил он. Зачем вы хотели видеть меня? Чинец поднял взор непроницаемых карих глаз, в которых Джередину ничего не удалось прочитать. кроме безмятежного спокойствия, и тихо сказал. «Приветствую мудрейшего среди сильных и сильнейших среди мудрых повелителя тайных знаний, стоящего у престола Пресветлого Государя. Одного из дюжина тех, кого Шах зовет бездельниками и дармоедами», — усмехнувшись в тон ему, подсказал Джеридин. «Не первого из них, и даже не второго или третьего». «Разве я забыл упомянуть о мудрости Светлейшего?» — удивился чинец. «Только глупое дерево тянется выше своих сородичей, забыв, что молнии первыми поражают гордецов. Сила дерева не в его высоте, а в том, сколько земли могут накрыть тенью его ветви и в глубине, на которую уходят корни. Будь я и правда подобен дереву, вы стали бы самые сладкоголосые птицы на его ветвях, мой дорогой гость». Продолжал улыбаться Джаредин, чувствуя, как внутри горит что и остро разливается предвкушение. О, как давно он хотел подобраться к существу, которое сейчас стояло перед ним, хотел и не знал, как это сделать, боясь испортить первую встречу. А сегодня чинский оборотень пришёл сам. Древний, хитроумный, опасный. И вот-вот расскажет, что его привело, хотя бы намекнёт. Щебет птиц обманчив, светлейшей Как и пестрота их оперения, улыбнулся в ответ чинец, едва разжимая губы. Вот они славят величественное дерево, давшее им приют, а вот раз и улетели. Много достоинья учесть родника, обьющего из корней. Он питает силу дерева, смиренно принимая покровительство его ветвей. И как бы ни был этот родник мал и скромен, Иногда именно его недостаёт, чтобы спастись во время засухи. Воистину это так, согласился Джаредин и взмахнул рукой, указывая на россыпь пёстрых подушек вокруг низкого столика. И прошу простить мою неучтивость. Пусть не скажут, что в доме Иржентари не нашлось для гостя другого угощения, кроме сладких речей. Он хлопнул в ладоши, и пока гость опускался на подушке, починки скрестив ноги, всё тот же невольник мигом соткался из сумрака, заполнившего комнату, поймал взгляд хозяина и снова исчез, чтобы через несколько мгновений вернуться с подносом. Пока безмолвная чёрная тень в дорогих одеждах расставляла на столике вино, сыр, фрукты и сладости, Джередин молчал, и гость молчал тоже. Когда невольник появился во второй раз уже с фарфоровыми чашками, полными до мяща вся кофе, Джерадин шагнул к столу и опустился на подушке с другой его стороны, напротив Чинса. Тот склонил голову, и его руки снова спархнули перед грудью и лицом, сложенным жестом, выражая благие пожелания дому и его хозяину. Джерадин мог бы ответить ему тем же. В роду эржентарей никогда не считали изучение чужих обычаев пустой тратой времени. Но не стал, просто поклонился и пожелал доброго здоровья, причем не по-чински, хотя владел этим языком. «О да, он был согласен с каждым словом», — вели речи у его гостя. Только глупец возвышается над остальными, когда гнев небес ищет себе жертву. Но еще больше глупец позволяет узнать, на какую глубину в самом деле уходят его корни. У мудрого человека всегда в запасе несколько секретов. Первую чашку кофе они выпили молча, со спокойной, почти дружелюбной сосредоточенностью, вглядываясь друг в друга. Вторую Джаредин неспешно налил, и серый лис её даже пригубил, но поставил на стол, показывая, что пришло время разговора. "Здоровы ли семья мудрейшего?" мягко спросил он и кинул в рот сваренный в меду орех, с удовольствием причмокнув. "Ваша почтенная матушка и благородный брат" «У них все благополучно по воле богов!» — отозвался Джеридин. «А как процветает ваш род, мой достойный гость!» Они обменялись понимающими улыбками, тонкими, почти неуловимыми, скорее даже тенью улыбок. И оценили их, как два мастера боя оценивают первое касание клинков, легкое, словно первый поцелуй застенчивых влюбленных. А ну да, разумеется. Сэр Мулису известно, что брат Джаредина умирает в Тарисе, не зная, какой глоток морского воздуха окажется для него последним. И о том, что светлейшая Лейлин Эрджентари, младшая сестра сумаво шаха, вдавала умного визиря, не вполне здоровым рассудком, в Харузе не ведают разве что глухой. Но и Джаредину кое-что рассказали тёмные ночные пташки, приносящие вести и уносящие золото. Лучшее наследство, что он получил от отца, привычка следить за хороузой, э тем, что в ней происходит. А происходит что-то весьма интересное. За несколько последних дней в чинских домах удовольствия разом сменились почти все управляющие. Из пёстрого двора исчезли многие акробаты и фокусники чинцы, и даже подданные ночного шаха насторожились, пытаясь понять, откуда дует ветер. Мой род отныне в руках моих детей, безмятежно улыбнулся старый лис. Я оставил семейное дело сыновьям, а сам ушёл на покой. У нас говорят, что настоящая чинская ива знает, когда упасть, освобождая место молодой поросли. И он положил в рот ещё один медовый орех, а потом запил его кофе и даже прищурился от удовольствия. Вот как, медленно сказал Джаридин. Именно. подтвердил чинец. Не знаю, известны ли вам обычаи моей родины, Светлейший, но у нас принято, чтобы мужчина, достигнув предела жизненных сил и свершений, оставлял мирские заботы, становясь отшельником или странником. Не всем подобное доно разумеется, а лишь тем, кто ищет в этом своё призвание и духовный путь. Я понял, что пришло моё время и попросил богов о милости не пережить самого себя. Не стать трухлявой ивы, мешающей собственным потомкам, ловить дожди и солнце. Как красиво, восхитился Жередин, нежа в ладонях чашку из расписного чинского фарфора. Мудрость вашего народа безпредельна, мой драгоценный гость. Иными словами, подумал он с холодной расчётливой ясностью, ты избежал, чтобы собственные дети не перегрызли тебе глотку. Что ж, это даже у людей встречается. Так что наполовину зверям и вовсе простительно. Но что же ты хочешь от меня? Помощи и возвращения власти? Нет, не можешь ты быть настолько глуп. Ты славящийся коварством. Тот, кто не удержался в воздухе на собственных крыльях, на чужих и вовсе не взлетит. Чем же я могу вам помочь, почтенный? Любезно уточнил он, чуть наклоняясь вперед и ловя взгляд на Все таких же непроницаемых, словно нарисованных на фарфоре глаз цинца. Если вы ищете мудрости, то это мне, недостойному ученику, следует препасть к вашим стопам и просить поделиться ею. И они снова обменялись взглядами, подобными столкнувшимся саблям. Однако этот незримый поединок был лишён всякой злости, просто два мастера, молодой и старый, Встретились и отдают друг другу должное, наслаждаясь беседой клинков, как собственной. «Разве я не говорил об этом?» — растянул губы в улыбке серый лис. «Ваше древо, светлейшее арджентаре, обладает над его могучими ветвями. Его корни глубоки и уходят в такую тьму, что она способна испугать несведущих в тайных искусствах. Но даже такому дереву, поистине шаху среди собратьев, не помешает маленький родник, приютившийся среди корней. Кто знает, какого гладкого знания или опыта может не хватить тому, кто однажды решит возвыситься над остальным лесом. А всё, что я попрошу взамен, это немного тени, спасающей от жестокого солнца. Вы ищете моего покровительства? вдруг севшим голосом уточнил Джередин. И серый лис молча опустил ресницы, спрятав взгляд в кофейной чашке. "А не боитесь, что однажды в дерево моих замыслов ударит молния, не разбирая, где ствол и ветвь, а где родник у корней?" "Я слишком стар, чтобы бояться", бесстрастно отзвался Чинец и вдруг открыл глаза, в упор посмотрев на Джередина. "У меня в этом мире осталось лишь одно незавершённое дело". Я должен закончить его, рассчитаться с последним долгом, а после пусть бьют любые молнии, если им это суждено. — Сдается мне, почтенный гость, — так же тихо сказал Джередин, — что вода в вашем роднике обернется для кого-то ядом. — Надеюсь, что так, — изогнул губы в улыбке, больше похожей на грима сучинец. — Но вам, светлейший, бояться нечего. — Да. Мой враг вам не друг. Вы ещё слишком молодые, не сочтите это за обиду, чтобы враждовать с ним. Или хотя бы знать его по-настоящему. Разве что слышали о нём? Известно ли вам имя Арвей Трэн? Два чужеземных слова упали в темноту комнаты, а следом за ними пришла тишина. Джередин почувствовал их, как два укола иглой куда-то под сердце, в мягкое незащищённое нутро. Его вдруг пронзила ледяная боль дурного предчувствия, а следом пришло воспоминание об имени, которое назвал давно подчиненный его воле шпион. И рисунок, который Джеридин увидел чужими глазами. Листок дорогой чинской бумаги, украденный из вещей Ирдауда-младшего. А на нем карандашный набросок, смеющееся лицо. Тонкое, красивое, чужое. «Арвей Трээн!» Медленно повторил Джередин, ставя чашку на столик, чтобы не расплескать. Бродячий целитель, не так ли? Мак и Воин. Чужестранец, недавно приехавший в Харозу. Вернувшийся в Харозу, поправил его серый лис, и глаза-чин само мгновение назад безжизненно-тусклые, вдруг вспыхнули яростными жёлтыми огнями. Он бывал здесь не раз, и даже жил подолгу. Впрочем, как и во многих других местах. Чужестранец? О да, он чужак везде. И нет под этим небом земли, которая признала бы его своим порождением. Но я вижу, вы встречались? Еще нет, уронил Джередин и вспомнил ветку алых роз в спальне у Наргиз. Его Наргиз. Но я очень хочу с ним встретиться. И пока вы согласны помогать мне в этом, почтенный серый лис... Я обещаю вам своё покровительство, ибо нет такой грозы, которой бы я испугался. Едва не затоптанный конюх всё не мог отойти от возмущения и страха, но рассказал пока ран тропливо седлал коня, что молодой господин вскокал на единственной случай на оседланной лошади. Злой и нервной кобыле, на которой вернулся недавно вечером кто-то из домочадцев, да так и бросил, не желая возиться с упрямой скотиной. Но молодой господин и слушать ничего не стал, вскочил в седло, как одержимый. С одной стороны, это было хорошо, но усталые лошади, которые не успели выводить и напоить, надзир далеко не ускачет. С другой, чтобы натворить бед, не обязательно скакать далеко. Гроза в степи опасна молниями, которые бьют по всему, что от чьей выше травы. Вдобавок, во владя гнедово мерена и стоил Раен с трудом успокоил его, хотя коню клялся, что уж этот конь очень послушен. Как Надир управится в грозу с пугливой лошадью, удержатся ли в седле, если кобыла понесёт? И где его искать? Отъехав от усадьбы Раена, гляделся, к воротам городка выходила всего одна улица. Прямая как стрела, вряд ли надир куда-то свернул. А вдруг тьму вокруг резали бело-голубые вспышки молний, на лицо упала крупная капля, потом ещё одна. Проклятье, нужно было взять хоть какую-то вещь рдауда. Дождавшись очередной вспышки, Раенна смотрел рубашку. Есть. На плечех, к которому прижимался надир, к тонкому лну прилипли два тёмных волоса. Только вот чьи? Бережно сняв один, Раенно намотал его на палец, скручивая в комочек, прошептал заклинание. Грозач, я дикая сила, разлилась в воздухе вокруг, зрядно мешала, но всё же волос вспыхнул голубым огоньком, поднялся в воздух и остановился над головой самого Раена. Понятно. Не теряя надежды, он потянул второй. Получилось. Несмотря на ветер, шарик света уверенно поплыл по улице. Поймав его ладонью, Раен подхватил другой рукой поводье и пустил мерина быстрой рысью. У ворот никого не было, только одна створка, сорвавшись, качалась и скрипела на ветру. Раен расжал ладонь, огонёк померцав, поплыл прямо, медленно, слишком медленно. Это для спокойного поиска, а не для погони. Ловя всполохи света, он стал на стременах, оглядел тёмное пространство. Капли всё чаще падали на лицо и плечи. Конь беспокойно зафыркал, пятясь и перебирая ногами. В ночную степь под грозовые вспышки ему явно не хотелось. Порыв раскаленного ветра ударил в лицо, мешая дышать. Отвернувшись, Райан тряхнул поводьями и еще. Мерин прижал уши, злясь, круто выгнул шею. Над головой грохнуло так, что и сам Райан пригнулся. Скоро с конем будет не справиться, а если... Приподнявшись на остреминах, он ещё раз выгляделся в тёмную степь. У Надира пугливая лошадь, а молнии и громы уже было столько, что она должна была понести. Торопливо сотворив огненный шар размером с яблоко, Райан запустил его в землю прямо перед конём. Шар разлетелся снопом крупных искр. Перепуганный мерин встал на дыбы, замотал головой, а затем рванул вперёд по степи, не разбирая дороги. Прижавшись к конской шее, почти распластавшийся Раен летел в ночь, стараясь не думать, что расчёт может не сработать, и одна безумившая лошадь вынесет совсем не туда, куда другая. Вокруг странным образом посветлело, будто через пелену туч пробивался свет, но это играли мелкие вспылохи далёких молний. Жаркий ветер, удушающий, пахнущий травы, только бы конь не оступился, не попал копытом в сусличью нору. Не споткнулся о незаметный бугорок в высокой поконское брюхо траве. Только бы проклятое кобыла не сбросила на Дира. Всё ещё адурманинова смесью вина и саншары. Дурак, трижды дурак. Зачем отпустил? Надо было удержать, пусть даже силой. А что теперь? Конь заржал, не прерывая бега, и Раян скинулся. Что-то слышат? Эх, надо было брать же репца. Вдруг тот почуял бы запах кобыла. Вспышка Раскат. Что-то мелькнуло в далике. Рейн до боли в глазах всматривался в ночь, не такую уж и тёмную для него. Всадник? Может быть, далеко, слишком далеко. Капли западали чаще, остужая разгречённое лицо. Рейн глянул на небо, ловя потоки силы, что сейчас была разлита везде. Задышал глубже, концентрируясь. Они с Надиром связаны разделённой памятью обездне, болью и исцелением. все еще не порвавшейся нитью доверия. Где же ты? Ночь. Мелкие огни степных птиц и сусликов, тонкие, едва заметные полоски и пятна хладнокровных змей. Конь несся мимо, и Раэн успевал ощутить только смутные отблески живых существ. Откликнись. Что-то крупное. Волк, прижавший уши, распластался в высокой траве. Отдавшись поиску, Раэн едва не вылетел из седла, но в последний момент удержался, вернулся в сознание. Мерин снова дико и зло заржал, перепрыгивая через зверя, но тот даже не шевельнулся. Есть! Покачнувшись с седля, Раэн зацепил и поймал сильный огонь сущности немного справа от своего пути. Двойной огонь, движущийся. И почти сразу увидел цель уже настоящим зрением. Некрупная вороная кобыла, прижав уши и вытянувшись струной, летела сквозь ночь, так же не разбирая дороги, как и Мерин. Надира, вцепившегося в гриву лошади, мотала из стороны в сторону, но он держался, из последних сил держался. Потоки силы вокруг Раэна зазвенели и вздрогнули, предупреждая. Он глянул на небо и едва успел скинуть руку, утворя даже не заклятие, а простейший щит. Небесный огонь, неизвестно к кому из них, рухнул сверху, притянутый чарами, растекся ослепительно голубым пламенем по щиту и ушел в землю. Только захрипел, выбившейся из сил и обезумевшей от страха мерен. Раен хлестнул его по мокрой и скользкой от пены шее поводьями, дёрнув вправо на несколько шагов, длиннее вечности. Сила снова нахлынула со всех сторон, топя его в взвенящей дрожащей глубине. Раскат. Кобыла, роняя пену с морды, споткнулась обо что-то, скакнула в тщетной попытке удержаться, крутанулась, тонко заржав и надёр вылетело седла вправо к нему. Бросив по воде и сжав колени Раэн, свесился почти полностью и дотянулся. Подхватил, вцепившись так, что синяков хорусца не миновать. Прижал к конскому боку, а потом и втащил наверх из-под конских копыт на седло. Захлебываясь в водовороте грозовой магии, поставил щит один на двоих, самый плотный, какой успел, круговой. Чудовищной силой разряд ударил прямо в них». Бросив уздечку и вытащив ноги из стремян, Раен прижал к себе оглушённого Надира, и они вместе вылетели из седла вниз, в высокую траву, примятую сферой щита, смягчившего падение. Мерин, встав на дыбы и белым факелом вспыхнул в нескольких шагах. Рендаж зажмурился от жалости и рухнул на землю. Зашепела сфера щита, растворяясь, и Рэн подумала, страннённо глядя в нависшее небо, что лежать на мокрой земле, куда бьют молнии, тоже мысль не из лучших. И что надо бы им, как положено в таких случаях, сесть на корточки, спрятать голову в колени и ждать, но сил не было даже повернуться на бок. Тихо застонал надер, пошевелился, приходя в себя, дёрнулся, и ошалело уставился в глаза Рэн. Сверху опять сверкнуло, совсем близко, распарывая небо, заливая его злым хищным светом. От грохота качнулась вся степь. "Ты? Я", подтвердил Раен. "А ты кого ждал?" Надир замотал головой, приходя в себя. "Костя, значит, целая". Посмотрел наверх, сел, ахнул придушённо. Угольно-чёрное небо пересекали белоснежные вспышки, словно гигантские сабли сталкивались в поединке. Мы погибнем. Не знаю, пожал плечами Раен. Как повезёт. Прости. Вместо ответа Раен потянулся, тоже садясь, обнял Надиера, прижав к себе и шепнул: "Смотри, это гроза богов. Я про неё только слышал. Смотри внимательно. Это и есть жизнь настоящая. И небо обрушилось на жаждущую землю ликованием и яростью вечного священного брака". Раскололось извергая мириады молний и потоки грома, так что ночь мгновенно сменилась днём. А день вечером, столь серым, стало слепяще белое небо, когда вниз хлынул дождь. Он вложил мокрую траву, пройдясь по ней неизмеримо огромной упругой ладонью, пригладил степь, напитал её утолив вечную жажду. Потоки воды заливали сусличьи норы, покинутые хозяевами, смывали пыль и пропитывали землю далеко вглубь. Ещё сильнее прижался к земле волк, уткнув нос в лап, прижав уши в благоговейном страхе. Первый же поток воды, обрушившийся с неба, мгновенно промочил и Раэна, и замерзшего рядом Надира. И дальше уже стало всё равно, что сумасшедшие струи хлещут по спине, лезут в уши и заливают лицо. Раэн глянул на Надира, тот смотрел на грозу, как слепой смотрит на мир, внезапно открывшийся ему, огромными, широко распахнутыми глазами. в которых то ли страх, то ли восторг, то ли всё вместе. Они сидели, обнявшись на пригорке, а вокруг бушевали молнии, ударяя то близко, так что земля отдавалась болезненным гулом, то вдали. И лишь тонкая плёнка защиты, поставленная Раэном от разрядов, но не от дождя, укрывала их. А когда однажды ударила особенно сильно и совсем рядом, защита дрогнула, каляблеся и прогнулась. но все-таки выдержала. Раен, успевший собрать остатки сил для ближнего щита, с трудом выдохнул. Понял, что слишком сильно сжал плечи Надира и увидел, как тот поворачивается. Покачал головой, улыбаясь. Но было поздно. Рванувшись, Надир повалил его на подушку мокрой примятой травы и упал сверху, закрыв с собой от дождя. Сказал что-то, но слова потонули в грохоте. Снова и опять его заглушили громы и шум дождя. Тогда он просто вытянулся на раении, опираясь на ладони, расставленные по обеим сторонам от целителя, и замер, неотрывно смотря ему в глаза. Вода лилась сверху, стекала у него по волосам, смешивалась с ними, и чёрные блестящие волны падали на грудь Раена, струями воды утекая куда-то вниз. А в глазах самого Надира плескалась такая чистая, сумасшедшая Всему миру открытая радость, что Райан, покоряясь, раскинул руки в стороны и снова сомкнул на горячей, несмотря на дождь в мокрой спине, покрытой скользким от воды шелком, обнял, медленно проводя от плеч ниже, и улыбнулся в ответ, чувствуя, как струями хлещущего ливня вымываются из них обоих тоска и напряжение последних дней. Он точно знал, что бы ни случилось дальше, но эта безумная и яростная ночь... связало их с надИром навсегда, не обычным желанием плоти, но тем, что выше, тем, что погнало одного из них в беспощадную тьму навстречу собственным страхам, а второго следом, чтобы уберечь и спасти. И так они смотрели друг другу в глаза с шалой хмельной улыбкой, не нуждаясь в словах, пока небо окончательно не рухнуло вниз с стеной ракочущей воды, прижимая их друг к другу, спутывая волосы и сплетая пальцы. сплавляя взгляды в попытке почувствовать другого сильнее, чем себя. И сверкали молнии, и рушился на землю гром, но в этот краткий миг посреди расколотой вспышками степи больше не было ни страха, ни одиночества.